Глава четвертая. По-хорошему расследованием такого преступления должна была заниматься стража и кто-то из опытных артефакторов, хорошо понимающих устройство магической охранной системы. Проблема была в том, что таковые либо погибли, либо и сами были под подозрением. Ты что-нибудь понимаешь в расследованиях или поисках украденного? Тихо спросил Леха у Ми. Та стояла рядом, с интересом изучая созданную Лаурой проходку – золотую татуировку с тонким сложным орнаментом. С момента активации артефакта возобновили работу и о х р а н н ы е с и с т е м ы замка. Да, часть из них по просту не реагировала на пустотников, а те, что все же атаковали, оказывались бессильны. Но сам этот странный факт мог привлечь ненужное внимание. Потому особо доверенным телохранителям графини сделали новые татуировки демоническим золотом. Были знакомые в этой сфере, туманно ответила Эльфика. й с т р и ж с интересом покосился на нее. Ты не говорила, что работала скопами. Не скопами, отвела взгляд Мия, в который раз осматривая вход в сокровищницу. Скорее, наоборот. Лёха удивленно хмыкнул и только собрался расспросить подругу подробней, как появился Даран в сопровождении одного из своих людей, того самого с разбойничьей рожей, что подкатывал к Мие, пока капитан учил его. Рыжая шевелюра больше не скрытая шлемом лишь у с и л и в а л а образ п р о й д о х и Капитан решил представить к ним охрану, чтобы не натворили чего без присмотра. Не похоже. Наглец был налегке, без доспеха и шлема. Это Робин. Холодно представил Дарану х м ы л я в ш е г о с я стражника. Пойдете с ним и г о с п о д и н о м к а с т е л я н о м Арты лишний раз не открывать. Ступать туда, куда укажет к а с т е л я н Активируйте по своей д у р о с т и ловушку. Грустить по вам не буду. Вопросы? А если мне покажется, что она активировала ловушку, Робин мотнул головой в сторону Эльфийки. Можно я прижму ее к стене своим телом, защищая от опасности. Пока Леха размышлял ответить назойливому кавалеру ми в том же ключе или без затей дать в морду, чтобы успокоился, Даррен Хмур о с к а з а л А по тебе? Я буду грустить. Сообщив это, он развернулся и зашагал прочь. Не знала, что он умеет шутить, хмыкнула эльфийка, глядя вслед капитану. А ты вообще много о нем не знаешь? н и ч у т ь не смутился Робин. Да, согласилась Мия, наконец удостоив его взглядом. Например, почему его брат имеет отношение к кражам? Но при этом его держат среди замковой стражи. И почему вы не очень-то похожи? С радостью расскажу вечерком за кружкой пива. Нахально подмигнул тот. Я подумаю. К полному изумлению Лехи ответила Эльфика. й Они, конечно, не клялись друг другу в любви и верности, да и после вчерашней ночи Мия вела себя как обычно, но... давать надежду другому мужику прямо при нем. Глухое раздражение быстро переросло в злобу. Руки зачесались схватить этого рыжеволосого ловеласа за патлы, вбить мордой в каменный пол и понаблюдать за выражением лица Ми. Лишь спустя пару ударов сердца Стриш осознал, насколько это странный порыв. Пара глубоких вдохов и глоток воды из фляжки помогли прийти в себя. Мы вроде договаривались, что ты не пытаешься мною управлять. Мысленно обратился он к демону. Ой, можно подумать, что тебе самому этого не хочется. На этот раз белочка появилась в облике Ми, вздумавшей попозировать для э ротического журнала. Кружевное белье ей. Определенно шло. Одно дело дать в харю, а другое размазать мозги по камню, буркнул стриж. Он отвел взгляд от демоницы и заметил тучного мужика средних лет с кряхтением спускавшегося по лестнице. Добротная к р а ш е н а я одежда, серебряное шитье, золотые украшения и артефакты, похоже, к ним спешил упомянутый к о с т е л я н О, а вот и пузырь! Пожаловал. Не особенно обрадовался Робин. Повернув голову, Леха обнаружил, что белочка вьется около рыжего, как с т р и п т и з ё р ш а вокруг шеста. Зрелище было одновременно красивым и выбешивающим. Пытаешься заставить меня ревновать? Осведомился стриж у неугомонного Глюка. Пытаясь как-то оживить наши отношения, обольстительно улыбнулась демоница, обнажив острые зубы. Кто? Тем временем поинтересовалась настоящая Миа. Альберто, наш к о с т е л я н Рыжий явно намеренно понизил голос, чтобы доверительно приблизить губы к уху эльфийки. Та и не подумала отстраниться. А почему пузырь? Недружелюбно спросил Лёха б о р я с ь с навязанными демоном желаниями. Доверительно шептать ему на ухо Робин не стал, только вперился взглядом и буркнул: "Потому что много из себя строит, а внутри пустышка". Стриж был уверен, что он имеет в виду не только к о с т е л я н а Радостно хихикнув, белочка обняла мерзавца сзади и подмигнула из-за его плеча. Я б с тобой тоже пивка попил, как дела разгребем. В голосе Лехи звучало что угодно, кроме доброжелательности. Не, дружище, весело склабился в ответ Робин. У меня уже другие планы на вечер. А ты перенеси. Тоже сверкнул зубами Стриж. Только дружелюбия в его улыбке не было совершенно. Может? м и я ему ничего и не должна, но так ведь и он волен угостить отбивной по ребрам, кого захочет. Это из-за вас меня оторвали от важных дел. Первые же слова к о с т е л я н а сказанные презрительно недовольным тоном, вызвали у Лёхи желание пригласить на пивко и его, и на Робина, и на новых полухих телохранителей пузырь смотрел с высока. Буквально лучась чувством собственной значимости, будучи просто счетоводом при замке, Альберто держался с напыщенностью и превосходством, которых Леха не заметил даже за принцем, а уж тот не строил из себя рубаху парня. Как есть, пузырь. Вас оторвали от дел из-за приказа ее сиятельства, л е д я н ы м тоном ответил стриж. От его слов к о с т е л я н как-то разом вздулся и суетливо повел их к массивной металлической двери, которую охраняла пара внушительных големов. к а р а у л стражей даран на время снял, чтобы те не мешали осматриваться. За дверью оказалась небольшая комната с выходами в три коридора. Стриж попытался прикинуть, какими из них пользовались чаще, но не преуспел. Тут не было пыли. Декоративные плиты пола не отличались износом, будто по ним ходили с одной интенсивностью. Мелкая деталь привлекла внимание: небольшой скол у края плитки. Может, когда-то туда уронили что-то тяжелое и прочное, а может, плитка пострадала еще в момент укладки. Вот только в двух других коридорах нашлись такие же сколы, один в один. Они же одинаковые, удивленно воскликнул Леха. Да, неохотно кивнул к о с т е л я н И только один из них безопасен. Артефакт с зеркальной иллюзией, сообщил Робин. Кланы отваливают за такие целые состояния р е ч н ы м ящерицам. Жест Леха оценил. Несмотря на явную неприязнь, рыжий не выделывался. и делился полезной информацией. В памяти всплыло короткое упоминание клана речных я щ е р и ц Лаура подарила Мие а р т е ф а к т их работы, с п о с о б н ы й незначительно изменить внешность с помощью иллюзии. Очевидно, ребята работают не только на индустрию красоты. Выбрав левый коридор, к о с т е л я н повел их в сокровищницу, периодически приказывая обойти ту или иную плитку. Либо касаясь орнамента на стене проходкой, начертанной на металлическом диске. Делал он это довольно часто, наводя на мысли, что загадочный вор либо точно знал, куда идти, либо был крайне хорош в своем деле. Сама сокровищница воображение не поражала: просторный зал с надежными каменными стенами и стеллажами. Место по центру занимали громоздкие сундуки с серебряным кречетом на крышках. Такие же хранились на складе в Драконьем холме. Это воспоминание воскресило и другое. Леха ощутил т о ш н о т в о р н у ю вонь человеческого тела раздавленного големом. Мечтательно облизнулась демоница, стоявшая до того со скучающим видом. Стриж мотнул головой, и наваждение прошло. Сокровищница приятно пахла специями. Вор! Кем бы он ни был, вынес не все, оставив рулоны дорогих тканей, коробочки со специями и пару сундуков с серебряными слитками. Мы же договаривались, что ты не пудришь мне мозги, раздраженно напомнил белочке Леха. А это и не я. Демоница уселась на сундук и приняла р а з в р а т н у ю позу. Это твоя память, а я. Просто милашка. Леха вздохнул. Ты начинающая вебкам модель. Может перестанешь придуриваться и отвлекать от дела? Это скучно. Капризно протянула демоница, соблазнительно потягиваясь. Обесить тебя весело. Твоя кровь начинает бурлить от злобы, желания и даже раздражения. Это вкусно. Стриж хмыкнул. Судя по этим словам, жены некоторых его знакомых были родственницами белочки. Зато, если мы поймаем вора, его разрешат с к о р м и т ь тебе. Разглядывая сундук, на котором расположилась демоница, пообещал Леха. Тут явно поработал м а г О, оживилась белочка и вновь приняла любимый в последнее время копытно-рогатый облик. Только на этот раз она была одета как Шерлок Холмс из известного сериала. Теперь гораздо интересней. Леха только хмыкнул. Это какой же бардак творится у него в голове, если обучившийся на его воспоминаниях демон ведет себя так? Увы, толку от сотрудничества белочки не было. Об этом мире она знала не больше стрижа, а сам он не обладал нужными навыками. Ничего такого, что могло бы дать зацепку и вывести на преступника, он не видел. Да и не тренировали его изучать место преступления. Это работа для следователей, экспертов, криминалистов и оперативников уголовного розыска, а не спецназа. Собаку ищей, Кубы, тихо сказала Мия. Она простукивала стены в поисках п о т а й н о г о хода или полости, но ничего не обнаружила. Вы еще дак т и л о с к о п и ю и анализ ДНК пожелаете? Ехидно хихикнула белочка. Единственными з присутствующих, кто знал, что нужно искать, был Робин. Едва не утыкаясь носом в п о л и стены, он исследовал нанесенные на них узоры. Глядя на него, Леха лишний раз удостоверился в верности постулата: бывший вор лучший сыщик. В том, что у Робина за плечами криминальное прошлое, было ясно по обмолвкам Лауры и Дарона, и судя по действиям, рыжий может и не был преступным гением, но и не кормился банальными гопстопами или воровством стиранного белья сверёвок. Работал, кто-то умелый, не поднимая головы, сообщил Пройдоха. Говорил он безопаски. к а с т е л я н а как одного из подозреваемых, попросили уйти и вернуться позже. Вот, смотрите. Робин ткнул пальцем в пол. Белочка тут же материализовалась рядом с ним, с предельно умным видом, держа в руке лупу. Подойдя, пустотники наклонились и всмотрелись в указанный камень. Там была лишь едва заметная царапина, одна из множества оставшихся после п о д к о в а н н о й или п о д б и т о й гвоздями обуви. Но Робину она явно что-то говорила. Тут он поставил обманку, объяснил он, и обезвредил вот эту ловушку. Рыжий кивнул на золотой символ на стене. Обманку? переспросила Миа. Артефакт, который встраивают в охранное плетение. Я не особо разбираюсь, как именно это работает. Но он некоторое время вытягивает энергию из охранки, и через нее можно пройти. Этот артефакт, как кувшин, способен вместить сколько-то энергии, но если плеснет через край, все снова заработает. Нужно четко рассчитать время и не ошибиться. С чего ты взял, что тут была обманка? Поинтересовался стриж, стараясь не обращать внимания на белочку. Демоница, напевая мелодию из телесериала, вновь уселась на сундук, изучая людей через лупу. В том, что бывший вор не ошибается, Леха не сомневался. Просто его интересовали подробности, чтобы запомнить и научиться отличать от других следов. Длина и толщина. Неохотно пояснил Робин. Несмотря на то, что пустотник ему не нравился, он продолжал сотрудничать в пределах полученного приказа. Обманку устанавливают в складной т р е н о ж н и к из стали. Продолжал объяснение экс-вор. Их делает один мастер. Имя вам ничего не скажет. Он скромный, не любит публичности. И внимание стражи. С усмешкой добавила Мия. Именно. Не стал отрицать очевидного Робин. В общем, его работа дорогая, не заоблачно, но и простому карманнику полгода работать, чтобы накопить, если и фарт не выпадет, конечно. Короче, такой по карману умелому и удачливому вору. Она с обворовал именно такой, да еще и умный. Поясни, попросил Лёха. Нужно знать, куда конкретно в плетении ставить обманку. У зажиточных горожан и купцов обычно что-то из типовых охранных плетений. Выучил три-пять узоров, запомнил, куда ставить и работай. А тут их несколько плетений этих, да таких, на какие купчины или р о с т о в щ и крылом не вышли. А кто вышел? Не у всякого машна потянет. Вот значит обманка здесь была не одна. И вор хорошо понимал, куда их ставить. А потом за короткое время как-то умудрился вытащить у й м у добра. Почесав кончик носа, он признался: Я бы вообще не поверил, что это возможно, если бы не видел своими глазами. Вы. Прикиньте, сколько нужно времени и сил, чтобы обчистить эту комнату. Да, спереть такое за ночь. Тут дивизия нужна. Пробормотал под нос Леха, перевра в строки Филатова. Но он или они вынесли не все, напомнила Эльфика. Почему? Так нужно. Не только из сокровищницы все это добро вытащить, а еще и как-то незаметно из дворцами и мастражи пронести, сообщил Робин. Серебряные слитки большие и тяжелые, их прятать мороки много. А золотишко его сразу разделяют на небольшие заготовки под артефакты, чтобы значит проще учитывать, кому сколько выдали. Зачем отдавать мастеру больше, чем ему для работы надо? Разумно, согласился Леха. х А то хмыкнул Робин. Специи учают, ткани в штуках, длинные, тяжелые, задолбаешься тащить. Вот и выходит, что брал то, что проще вынести. Сколько стоит обманка? Прежде чем п е р е п о л н и т с я уточнил у него стриж. От мастера и обманки зависит, пожал плечами пройдоха. Медвежатники из фортовых говорили, что в обрез хватает времени подломить сундук, набить мешок и бегом обманку снимать. Но знающие люди шепотом рассказывают, мол, бывают и такие, что всю ночь простоять могут. Стоит, наверное, такая обманка вообще немерено. Всю ночь, повторила Миа, вновь оглядывая зал. Тогда времени будет предостаточно. Я про такую только слышал, н а п о м н и л рыжий. В ней одних лишь к а м е н ь е в должно быть немало, чтобы столько силы из плетения забрать. И не одна такая обманка была. Я еще следы видел. Умный, при деньгах разбирается в защитных заклинаниях к р е ч е т о в имел доступ в замок. Резюмировал Леха. Не то чтобы круг подозреваемых серьезно сузился. А куда он или они? Все это деле? Спросила Мия, г л я д ы в а я с ь в коридор. Вот я дотащила кучу ценного к входу в сокровищницу. Будь все хоть сто раз заняты, кто-то да заметит одного или несколько человек, волокущих тяжелые мешки к выходу из замка. Не факт, что добычу вывозили, возразил Леха. Может, все украденное сейчас спрятано в одной из комнат, скажем, в винных бочках или чем-то подобном, и кто-то день за днем понемногу вывозит казну. Мысльдельная. Во взгляде Робина читалось одобрение. Но я бы поставил на другой вариант. Тут дня два завалы растящали и тачками вывозили камни и мусор. Народу вкалывала тьма т ь м у щ а я Никто их не проверял, никто не обращал внимания. Свалить все в телегу, закидать хламом и вывести за ворота. Кому придёт в башку ковыряться в битом камне и щепках? Когда у всех тут мысля одна была: что будет дальше и не нападут ли сейчас враги? с т р и ж тихо выругался и заключил: нужно проверить винный погреб и все помещения, где можно спрятать казну, а заодно выяснить, кто что помнит о телегах с обломками. Сразу отправиться с докладом к Лауре не удалось. Аудиенции у новой главы клана просили многие, и далеко не все готовы были простить отказ. К примеру, иветта какой-то там коготь, оставленный принцем, то ли с целью выяснить, как милая малышка умудрилась победить в ритуале опытных магов, то ли чтобы в красках рассказать ему, каким способом от нее избавятся негодующие родственники. А скорее всего и то и д р у г о е разом. Ожидали они в тесной каморке писаря, расположенной напротив кабинета главы клана. Робин сразу же отправился с докладом к Дарану. Один. Видно, коллега не жаждал без необходимости пересекаться содержимой пустышкой и его подругой. Кстати, о подруге. Что это там было? Решил сразу расставить точки над ё, Лёха. Ты о чём? Мя отвлеклась от изучения письменных принадлежностей и удивленно посмотрела на него. А вечерних посидел как с рыжим, уточнил стриж. Под пивко и за душевные беседы о славном прошлом. А, ты об этом? Виновата Эльфика не выглядела. Во-первых, я не соглашалась. а просто не отказывалась, чтобы отстал на какое-то время. Во-вторых, он явно может рассказать много интересного, в том числе и об обитателях замка. А у нас, если ты не заметил, не так много источников информации, которых уже не удивят наши странности. Да, информация нам не повредит, не хотя признал Леха. Ну а в третьих. Это не твое дело. Даже если бы я действительно решила принять его приглашение, буднично сообщила Мия. Или ты из времени, когда секс обязывал вступать в брак? Ну тут от культуры зависит, ответил Стриж. Хоть слова девушки его неприятно задели, вида он не подавал. Во-первых, Мия права, не те у них сейчас отношения. Во-вторых. Он все же не школьник и не герой дешевой драмы, чтобы устраивать сцены ревности. У кого-то вообще до свадьбы ни ни. Продолжил экскурс в нравы своего времени Леха. А у кого-то секс даже не повод для знакомства. Я в этом плане где-то посередине. Ага, болтаешься, как дермо ь в проруби. Раздался в голове голос Белочки. Стриж стоически вытерпел насмешку, пообещав найти управу на вредоносную демоницу. Жениться не рвусь, но желаю оставаться единственным мужчиной в постели той дамы, с которой сплю. Завершил он расстановку приоритетов в личной жизни и сам в чужие койки не прыгаю, как бы соблазнительно не заманивали. Вероятно, на твой взгляд я жутко старомодный. и з а к о с т е н е в ш и й Вполне разумное требование, одобрила Мия, усаживаясь на узкий подоконник, особенно с учетом того, что тут есть заболевания, передающиеся половым путем. Твоя подружка, сама романтичность. Умелилась демоница. А что, у вас таких заболеваний нет? Хмыкнул Стриж. Есть. Кивнула Эльфика. Особенно на отсталых планетах. Но вместе с этим у нас есть портативные д и а г н о с т ы развитая медицина и разнообразные средства контрацепции. Кстати, она щелкнула пальцами. Забыла тебе рассказать. Помнишь тату у меня в районе копчика? Тут же на столе разлеглась белочка безупречно скопировавшая Мию в бане. И продемонстрировала ту самую золотую татуировку. Помню, Леха отвел взгляд отведения. А что? Это местный аналог контрацептивного импланта, сообщила Эльфика, й даже не подозревая, что смотрит поверх своей обнаженной копии. От болезни не защитит, но предотвращает зачатие. У тебя ее нет, так что рекомендую обзавестись на будущее. Если не хочешь наплодить тут полуухих бастардов, белочка тут же превратилась в умилительного к а р а п у з а азартно причмокивающего соской пустышкой. у с т р и ж а ш ь руки зачесались, ухватить табурет и припечатать демоницу к столешнице так, чтобы закрасить было проще, чем отскоблить. Почувствовав, что угодила в цель. Тварь вернулась к рогатому облику, глумливо рассмеялась и исчезла. Откуда знаешь? в с л у х спросил Леха. Мия отвела взгляд и с интересом уставилась на висевшую на стене картину. Та рыжая сука лиса осматривала меня, сделанным безразличием сообщила эльфика. й Заодно учила своего к р ы с е н ы ш а как читать метки на пустотниках. И на что обращать внимание? В первые часы я видела, я осознавала почти все, а потом начались провалы. Леха молча посмотрел на нее. Сказать ему было нечего. Бросаться за ежеными з штампами вроде «пока я рядом с тобой такого не случится» ему не хотелось. Мало того, что это глупо, так еще и абсолютно не соответствует истине. Он не Господь всемогущий, чтобы гарантировать защиту. К тому же беда случилась как раз тогда, когда он был рядом. Прости, наконец выдавил он. По-хорошему сказать это надо было давно, как только удалось освободить Мию. Если бы я не хлопал ушами, ничего этого с тобой бы не случилось. Я тоже там была, если ты забыл. Криво усмехнулась Эльфика. й И тоже ничего не заподозрила. Помолчав, она посмотрела в глаза Лехе. Если подумать, то я рада, что все так сложилось. Предпочту рисковать жизнью рядом с человеком, для которого нормально помочь перепуганному ребенку или истекающему кровью раненому, чем оказаться в компании того, кто равнодушно пройдет мимо, или самой стать эгоистичной мразью. которую не трогают детские слезы. Но в следующий раз все же лучше создать зону безопасности. Улыбнулся ей стриж для большего спокойствия. В дверь глухо бухнули удары, а из-за нее раздался голос стражника. Ее сиятельство графиня вызывает вас к себе.